Глава семнадцатая. Боброк. Есть, есть красота. Да чего мне на тебя, Господи, обидно? У людей руки, у меня рачьи клешни. У художника вещи и зеницы, у меня пуговицы портошные. Умел бы я художество живописное, не стал бы я слов плодить». Взял бы кисть и карандаш, показал бы разум, существо и мысль того, что видит око, до да слов не имеет. Видимо, изобразил бы невидимое, но присутствующее. Что такое красота? Необъятно понимание ее. Борис Шергин Едва самолет набрал высоту, как шнеровская молодежь мгновенно начала по нему носиться. Еще бы, чуть ли не целый физкультурный зал, а эхо какое, крикнешь Эге-гей, и услышишь его раза два или три. «Если еще раз кто-нибудь заорет мне в ухо, я лично попрошу пилота выбросить его за борт», — пригрозила Лиана. Кирюша, к которому эти слова адресовались, хотел сказать ха-ха, но внезапно вспомнил, что Ил почему-то называют летающим самосвалом. И значит, если очень постараться, то выбросить кого-нибудь во время полета – вещь абсолютно реальная. Кирюша сразу притих и, поблескивая своими белыми неровными зубами, перепорхнул на колени к лени. Лена покачивала его на коленях и ласково говорила «мой маленький, моя птичка». И Кирюшу нисколько не смущало, что он сидит на коленях у девушки и его называют птичкой. В конце концов, и Октавия не смущало, что он, грозный император, половину жизни болтается под мышкой у кавалерии и рычит оттуда, как распоследняя моська. А Кирюша, кстати, действительно напоминал птичку. Даже нос его, красивый, тонкий, с горбинкой, слегка смахивал на клюв. Давно замечено, что во всяком новом человеческом коллективе, возникне он хоть на необитаемом острове, мгновенно начинают проявляться социальные роли. Как по волшебству возникают вождь племени, роковая женщина, женщина-растяпа, первая красавица, надежный парень, супермать, мужчина-балабол, Антилидер, антилидерша, главный умняшка, Дон Жуан, восторженная дурочка, местный юродивый, неогрызающаяся жертва, огрызающаяся жертва, трудяга, прокурор, и, наконец, сваливается с потолка клоун-дурачок. Сейчас коллектив не был новым, но в него влились Долбушин и Лиана, поэтому некоторые роли активно перераспределялись. Долбушин, уставший, похожий больше на собственную тень, вел себя скромно и, не претендуя ни на какие роли, предпочитал оставаться в тени. Зато кавалерию, как прежнюю женщину-лидера, активно теснила Лиана, которая использовала те же коварные методы быстрых словесных атак с мгновенным отступлением и переключением темы. «Ага», — соображала Ирина, — Супермать, конечно, Лена, Дон Жуан, Кирюша, красавица Лара, гений Даня, надежный парень Сашка, антилидер Фреда. Нет, она прокурор. А я кто? Ой, только не говорите мне, что я восторженная дурочка. А бывают восторженные не дурочки. Нет, они все равно косят под дурочек. Как то сама собой на эту роль скатываешься. Гавр ворочался под брезентом до тех пор, пока Сашка не бросил ему банку тушенки, причем закрытую. Сделано это было с умыслом. Гавр мгновенно ее прогрыз, расплющил, всю перекорежил, а потом стал языком доставать из банки мельчайшие кусочки. Он мог заниматься этим часами и, разумеется, все это время был относительно безвреден для окружающих. «А вот мне недавно стало грустно, и я покусала гавра», — провокационно громко произнесла Рина, прекрасно зная, что Долбушин жадно вслушивается в каждое ее слово. «Чего ты сделала?» — переспросила кавалерия. «Покусала гавра». Кавалерия и Лиана одновременно вскинули брови. Настолько разом, что обеим это не понравилось, и они недовольно покосились друг на друга». «Ну что ж, судя по тому, что он жив, ты не ядовита», — похвалила Лиана. Рина пришла в шеловливое настроение, особенно ей почему-то хотелось дразнить долбушина. Она даже размечталась, что вот возьмет и скажет ему сейчас громко, чтобы все слышали. «Пап, дай мне два с половиной миллиона на булавки». А он весь такой правильный ответит. «Нет, этим ты уменьшишь свои шансы достичь чего-то в жизни. Вот тебе сто рублей и еще пятьдесят мятой бумажкой». Дразня Долбушина, Рина переключилась на Сашку и начала проявлять заботу. Каждую минуту она спрашивала у него, хорошо ли он спал ночью, хорошо ли покушал, не промокли ли у него ноги, не дует ли ему, удобно ли сидеть. Застегивала ему молнию на куртке, пыталась обмотать вокруг шеи какую-нибудь тряпочку, которую называла шарфиком. Сашка, не привыкший к таким проявлениям заботы, тревожно ерзал и опасливо щурился, словно гавр, когда суповна начинала подходить к нему с кастрюлей. «Поди угадай, в каком она настроении. Может, конечно, и покормить, а может и кастрюлей врезать». Лиана, понимающе, посмеивалась. У каждой женщины по отношению к ее мужчине своя ролевая игра. Одна называет своего мужа только по фамилии. Мой Задонский, конечно, все купил, все сделал. Ужин приготовил, мне одежду выбрал. Ну, что тут сказать, умничка для себя старается. Ну, пусть Великанов все и решает, раз он такой умный. У другой игра жертва и деспот. У третьей... Папик и непослушная дочка. Четвертый играет в красавицу и чудовище. Пятый гоняется за мужем с котлетками, пока в нее не швырнут этой самой котлетой. Тогда она, наконец, поймет, что дневной план заботы выполнен и преспокойно отправится по своим делам. Долбушин, чтобы не видеть, как его дочь возится с этим щеночком, он всех молодых людей считал щеночками, пересел от нее подальше и случайно оказался рядом с Владом Ганичем, который от радости, что возникла возможность пообщаться, чуть не выпрыгнул из поясного ремня. Тот заметил это и, испытывая его, предложил, «Ну, что тебе сказать? Переходи ко мне в форт со своей золотой пчелой и какой-нибудь закладкой поприличнее, и я подарю тебе... Ну, чего ты там хочешь?» Магазин? Ресторан? Нет, не задумываясь, ответил Ганич. Почему? Потому что если предлагают такую сделку, то она заведомо мне невыгодна. Значит, моя пчела стоит больше, ответил Влад. Долбушин, пожалуй, впервые взглянул на него с интересом. Хм, это же ты всякие б.у. телефоны перепродаешь. Не только телефоны. Еще раритетные пластиночные проигрыватели и исправные кассетные магнитофоны. На них фиксированных цен нет, все от качества зависит. От магазина, значит, отказываешься. Я не говорю, что отказываюсь. Я говорю, что не хочу совершать невыгодную сделку. Долбушин улыбнулся. Влад вдруг показался ему похожим на него самого в молодости. У него, правда, костюмчиков не было, а в остальном он тоже был такой же строгий и правильный. Слушай, а в тебе, пожалуй, что-то есть. Только вот тебе совет. Не важничай так сильно, а то ты кажешься полным ослом. Нельзя думать о себе, что ты нечто, а надо думать, что ты ничто. Почему так? Серьезно спросил Влад. Он, кажется, даже не обиделся на осла. Знаешь основной закон большого бизнеса? Главное правильно подбирать людей. Если человек приносит компании 100 монет, а себя оценивает в 200, с ним каши не сваришь. Он будет только вонять и качать права. Но вот если он приносит 200, а себя оценивает в 100, с ним уже можно работать. Это называется эксплуатация, строго заметил Влад. А если стоит сто и оценивает себя в сто, то это человек на мелкую должность, легко заменяемый. Сегодня он работает на тебя, завтра уйдет в другое место, где условия чуть получше, и будет, конечно, прав. Если же человек действительно хочет двигаться и расти в шныре уменяли у меня ли в форте, Он должен оценивать себя в 50 монет, получать 100 монет, приносить выгоду в 150, а любить свою работу на 200 монет, чтобы испытывать совсем уж шестикратное удовольствие. Тогда выгода будет и фирме, и ему самому. Но вообще лучше про это пореже говорить. Всякий раз, как ты точно называешь свою цену, Твоя цена падает именно вследствие того, что было озвучена. Влад слушал и запоминал. Рядом с Лианой сидел печальный Рузя и думал о Насте. На коленях у Рузи помещался рюкзак. В рюкзаке что-то недовольно возилось. Когда рюкзак начинал подпрыгивать, Рузя быстро опускал в него одну-две сырые рыбки. «Кто у тебя там кошка?» — с интересом спросила Лиана. «Нечто среднее между кошкой и свинкой», — деликатно поправил Рузя. И в этот момент свинка выпустила широкую струю огня, прожегшую рюкзак насквозь. Фреда завопила и, вскочив, начала искать огнетушитель. «Да ничего не горит, он просто чихнул», — объяснил рузе «У драконов несколько видов чихов. Громовой, раскатистый». «Чих молний плазмой и так далее. Это был чих с холодным пламенем». «Откуда ты знаешь?» Рузи провел пальцем по черному налету на борту. «Видишь копоть?» «Если бы плазмой, копоти бы не было. Была бы дыра». Лиана заглянула в рюкзак и увидела дракончика. Чешуя блестела, как зеркало. В кожистом гребне на нижней челюсти проявлялось уже нечто залихватское, Всякий раз, когда Рузе надо было утихомирить дракончика, он начинал пощипывать ему гребень. Дракончик сперва замирал, потом на глаза его опускалась перепонка. «Это и есть знаменитый гастрофет?» — спросила Лиана. «Угу», — смиренно подтвердил Рузя. «Вообще-то его хранитель Наста, но...» И Рузе опять загрустил. Лиана решила поднять ему настроение. «Хочешь витаминку?» — предложила она. Печальный Рузе покорно кивнул. «А бутерброд?» Рузе захотел и бутерброд. «Ешь, ешь!» — поощрила ли она. «Я сделала их слишком много. Мне одной столько не съесть». Альберт же Федорович, как известно, питается молекулами воздуха, безжалостно разгрызая их зубами. Перекусив... Рузя не удержался и стал жаловаться Лиане на Насту. Не сразу, конечно, но Лиана сама это устроила парой наводящих вопросов. «Не унывай. Бабочки всегда летят на огонь. Он обжигает им крылья, и они становятся трудолюбивыми червячками», — утешила она Рузю. «Но я не хочу трудолюбивого червячка. Я хочу бабочку». «Хм?» «Но бабочки-то летят не на тебя, а на огонь. На тебя ползут червячки. Вот в чем проблема». Лиана смеющимися глазами взглянула на Рузю. «Но не унывай. Гамов, конечно, соперник опасный, но, насколько я успела изучить мужчин, он типичный заяц-барабанщик». «Кто-кто?» Лиана сделала пальцами разъясняющие движения. Ну, это такой заяц, который быстро-быстро колотит по барабану. Но потом у него заканчивается завод, и он останавливается. Так что в долговременной перспективе Гамова можно не опасаться. Жизнь штука длинная, и в ней лучше быть марафонцем. Спринтер вырвется вперед, уйдет в точку, а километров через пять находишь его на дорожке, притворяющемся, что он завязывает шнурки. Рузя тоскливо вздохнул. Конечно, здорово, что Лиана так думает, но для самолюбия ужасно больно признавать, что Наста предпочла его Гамову. И снова был аэродром, и опять военный. Рина и здесь ожидала увидеть туман, но кругом были огромные просторы, высокое небо и невероятная высокая, очень легкая трава, пробивающаяся даже сквозь плиты аэродрома. Эта трава вела себя, как легкие детские волосы, которые, когда дуешь на них, начинают непредсказуемо метаться из стороны в сторону. Риня сразу вспомнила стихотворение Майкова "Емшан" и «Степной хан», которого с чужбиной заманивали на родину пучком травы. А вообще, Емшан это полынь с горьковатым запахом. Солнце тоже было какое-то иное, Да, круглое, да, светит, да, в небе. Вроде тоже солнце, что и в Подмосковье, но чем-то уже и другое. Чтобы прояснить этот вопрос окончательно, Рина чуть дольше задержала на нем взгляд и едва не ослепла. В глазах долго плясали темные пятна. Шныры выгрузились из самолета и стояли в замешательстве. Кавалерия показала Родиону на небольшую точку, приближающуюся со стороны въездных ворот. Точка быстро превратилась в смешной иностранной марки автобус, похожий на ослика. Сходство с осликом усиливалось двумя зеркалами, которые, сильно выступая вперед, походили на ослиные ушки. Автобус остановился и со звуком, напомнившим облегченный выдох, открыл двери. Сашка первым решился заглянуть внутрь. В автобусе, не считая водителя, сидели четверо. Трое быстро вышли и не то выгрузили, не то помогли сойти четвертому. Человек, которого выгрузили, был с тростью и с костылем. Костыль походил на выгнутое копье с подмышечным выступом и опорной перекладиной. Трость же больше напоминала топор. Проушина маленькая, ударная часть узкая, обух как молоточек. Похоже, создатель трости вдохновлялся валашкой, топориком карпатских горцев. Выгруженного человека прислонили к автобусу, и тут он стоял уже сам. Сашка жадно разглядывал его. Он уже догадался, что перед ним был боброк, былая гроза ведьмарей. Не верилось, что это одна из ключевых фигур у вендов и пнуйцев. Перед ними был расплывшийся дядечка в очках, в выпуклых стеклах которых явно таилась целая толпа диоптрий. Взгляд из-под очков был печальный, но с лукавинкой. Правая нога не сгибалась, левая хоть и сгибалась, но двигалась как-то неправильно, видимо, имея повреждение в бедре. Это Сашка обнаружил, когда Боброк сделал к ним шаг. Для этого шага ему пришлось опереться на костыль и на трость. Подошла кавалерия, поздоровалась с ним и обняла. Боброк на миг ткнулся ей лбом в плечо, и лицо его дрогнуло. «Очень-очень рада», — сказала кавалерия. «Мы все думали, вообще невозможно было выжить». «Да», — подтвердил Боброк, — «невозможно». Это точно. Он помрачнел и отстранился от кавалерии, словно она сказала что-то такое, что очень его зацепило. Рядом с Боброком стояли еще трое. Один бритый, со смятыми борцовскими ушами, со шрамами на лице и с такими плечищами, что, должно быть, во многие двери ему приходилось протискиваться боком. Рома! Представился он басом. «Бывший берсерк», — уточнил Боброк с гордостью и одновременно, словно поддразнивая, «к нам перешел. Единственный случай в истории. Не понравилось ему у них чего-то. Ну и дурак. Кормят тебя, поет, деньги дают. Кто ж от берсерков к пнуйцам перебегает?» Рома осклабился. «А как вы поняли, что он незасланный казачок?» спросил Родион. Боброк пожал плечами. «Да у нас тут нравы простые. Несется толпа на толпу. Одна толпа с топорами, другая с битыми. Сразу видно, кто за кого. Битый в холостую не помашешь». Голос у Боброка был глуховатый и тихий. Отдельными интонациями он напоминал голос Меркурия, только Меркурий рубил слова, а Боброк выкатывал их, как тяжелые бильярдные шары. Даня, случайно попавший под выпуклый взгляд очков Боброка, съежился. Ему неудобно было быть таким огромным рядом с Боброком и его людьми. К тому же он опасался, что его огромный рост... подействует на пнуйцев провоцирующе. Гномики и любят бить хилых дрыщей, но все же Даня не удержался. Мишель Монтень утверждал, что многие опытные фехтовальщики, которых считают бесстрашными, на самом деле смелы от своего умения и долгой тренировки. Но что это не настоящая смелость. Например, под залпы из мушкета они бы не пошли, потому что там их искусство им не поможет – а доверять себя случайностям они не желают. Боброк одобрительно хмыкнул. Есть такое дело. Молодец, Миша. Как там его фамилия? Понимает дело. Я б тоже под залп не полез. Спутники Боброка захохотали, и бывший берсерк Рома и оба его товарища Эти были явные пнуйцы, или, может, пнуйцы, перекочевавшие из вендов, жилистые, активные, резкие. «Коря и Никита», — представил Боброк. «Может, все-таки Коля и Никита?» — улыбнулась кавалерия. «Нет, я Коря», — строго поправил один из жилистых. «Да», — подтвердил Боброк, — «он Коря». Ул стоял рядом с Ярой, трогал свисающую из кенгуру ножку Ильи и с любопытством посматривал на Боброка. Боброк был, как береговой лед Байкала, много раз ломанный, сросшийся бугристый и непрозрачный. В глазах Боброка, причудливо укрупненных очками-лупами, обитала хмурость пожившего битого жизнью мужика. Рома, Никита и Коря были иные. Молодые, отважные, жизнью еще сильно не битые. Возможно, и они, получив множество шрамов и укусов судьбы, станут когда-нибудь боброками. Если, конечно, сложится и доживут. Родион, Макс и присоединившийся к ним Сашка в шесть рук перекидали в автобус арбалеты и снаряжение. Боброк стоял у дверей автобуса – и здоровался с каждым залезающим, остро и кратко взглядывая на него и определяя для себя что-то. Когда в автобус стал садиться Долбушин, боброк топориком-тростью преградил ему дорогу. Хотя никакого приказа отдано не было, Кори и Никита вдруг оказались по обе стороны от Долбушина. Громадный Роман обычился и сместил центр тяжести чуть вперед, Готовясь мгновенно пройти в ноги. «А этот ведьмарь куда лезет?» Отчетливо спросил Боброк. Кавалерия встала между Долбушиным и Боброком И рукой отвела трость. «Я говорила тебе, Альберт достал самолет», Негромко сказала она. Возникла пауза. Боброк что-то решал для себя». «Вот пусть и улетает на своем самолете!» «Я останусь!» — сказал Долбушин. Боброк нахмурился. Коря, Никита и Рома смотрели на Долбушина, как три породистых пса, ожидающих команды фас. Не отдавая себе отчета, зачем она это делает, Рина подошла к ним и остановилась рядом с кавалерией. За ошейник она держала гавра, Тот, чувствуя напряжение Рины, опасно скалился на чужаков. Взгляд Боброка за толстыми стеклами очков не изменился. Рука скользнула по трости, перехватывая ее для возможного удара снизу вверх. «Гиела!» — сказал Боброк. «Самец молодой, но вполне состоявшийся. Яд, безусловно, уже сформировался». Гавр потянул на голос Боброка, Ирина Рина невольно засеменила вслед за ним. Хрупкой девушке, имеющей к тому же две точки опоры, невозможно удержать Гиеллу, у которой точек опоры четыре. Хлопья пены с губ Гиеллы попали Боброку на ботинок. — Рома! — коротко приказал Боброк. Рука Ромы скользнула под куртку. Рина повисла у Гавра на шее. Ей помогал Сашка. Гавр протащил их по плитам аэродрома, но потом успокоился и разрешил увести себя в автобус. Да, дрессировка на высочайшем уровне, оценил Боброк. Долбушин не старался воспользовавшись возникшей из-за Гавра путаницей, проскользнуть в автобус. Стоял и настойчиво смотрел на Боброка. — Ладно, — уступил Боброк. — Вы утверждаете, что вы не враг. — Я враг, — сказал Долбушин. — Но не здесь и не сейчас. — Прекрасно. А вот это мы сейчас проверим. Коря! Коря сунул руку в карман, Достал кусок окаменевшей розовой соли, мутно-прозрачной, с внутренними трещинами, и протянул его Долбушину. «Что это?» — спросил тот. «Кусок застывшей слизи из болота. Если у вас что-то тайное на уме, мы это сразу увидим». «Что слизь вам расскажет?» — насмешливо спросил Долбушин. Она много не болтает, она просто начнет размножаться. Через минуту вы станете похожим на кисель. «И что я должен сделать?» — спросил Долбушин. Голос его чуть дрогнул. «Возьмите его в руку. Видите, коре он не вредит, но коре не враг. Или садитесь в самолет. Я бы на вашем месте выбрал второе». Рина была убеждена, что отец так и поступит, но Долбушин вдруг, мгновение помедлив, протянул руку, схватил застывший кусок слизи и, решительно, словно желая раздавить, сжал его. Розовая соль вспыхнула, окрасилась, стала терять форму, обволакивая ладонь Долбушина, как раскисшая медуза. «Ага!» – торжествующе воскликнул Коря – Но тут слизь вдруг прекратила распространяться и медленно поползла назад в камень. Кусок соли, твердея, еще раз вспыхнул. Долбушин, слегка побледневший, протянул камень боброку. Тот посмотрел на него, поморщился и заложил руки за спину. — Коря, забери, — приказал он. «Надо же! Это слись или вообще не реагирует, или сжирает человека целиком. А тут вдруг вскипело и втянулось обратно. Ладно, поедете с нами». Автобус тронулся, медленно выруливая с аэродрома. Дорога была узкой и явно случайной здесь, Так, асфальтовый шрам на теле природы. По обочинам паслись тучные косматые лошадки. Ух, господа, хорошо, как здесь. Теперь главное, чтобы ведьмари не узнали, где мы», – важно произнес Даня. Боброк посмотрел на Даню долгим взглядом. Хотя любой взгляд, которым посмотрели бы на Даню, невольно оказался бы долгим из-за протяженности самого Дани. Ведь Ведьмари уже все знают. Тиль прилетел на рассвете за два часа до вас. Что? — переспросила кавалерия. У него с собой человек пятнадцать, — спокойно продолжал Боброк. Плюс проводники из местных берсерков, плюс несколько боевых ведьм. Они бы уже были здесь, но им нужно время, чтобы вооружиться и приготовиться. Они летели обычным рейсом. «Откуда вы все это знаете?» — спросила Лиана. Боброк улыбнулся. Улыбка на его лице смотрелась, как трещина на дереве. «У нас тут народ зоркий. С царских времен осталось». Если полицмейстер нацепил саблю, значит, Россия вступила в войну, и надо срочно скупать золотые цепочки муку, соли и спички. Если городничий вывесил на заборе мундир и выбивает его палкой, значит, приехала ревизия. — И что дальше? — Будет бой? — спросил Родион. Бобрук задержал на нем взгляд. «Бой — это хорошо! У нас прекрасный подготовленный отряд. Младенец с мамой и папой и несколько девиц, коллега на костылях Гиела и глава финансового форта с помощницей. Ну и человек восемь действительно могут сражаться!» Девица Штопочка, сидящая рядом с Родионом, резко выдохнула через нос – Это у нее означало смешок. Тогда как? Спросила она, поглаживая бич. Боброк достал карту, разложил ее на сиденье и, склонившись над ней, стал показывать. План такой. Это Оймур. У берсерков один пост где-то в районе Заречного и еще один в Каменске. Посты так расположены, что они прекрасно успевают перекинуть отряд Тиля как к первому, так и ко второму. Взяли нас в вилочку. «А что, Тиль может отслеживать наш автобус?» — спросил Родион. «Боюсь, да. Автобус у нас только этот. Его тут каждая собака знает. Плюс у берсерков, как я подозреваю, Доступ ко всем камерам ДПС на шоссе. «А если полями проехать?» — предложил Кирюша. «Засядем!» — кратко отозвался Боброк и опять уткнулся в карту. «Короче, вот. Мы делаем вид, что едем к Каменску. Они своими камерами все это фиксируют и перебрасывают в Каменск ребят Тиля». Мы же до Каменска не доезжаем и ищем, куда свернуть. Здесь, как видите, никуда не денешься, повсюду мешает вода. Ближайший мост в Селенгинске. Оттуда мы уходим на Быково и на Оймур. Если все пойдет нормально, то ребята Тиля перехватить нас уже не успевают. Во всяком случае, до дома мы доберемся». «До какого дома?» «До того?» — быстро спросила кавалерия. «Да», — ответил Боброк. «Белда вам не соврал. Тайник Митяя, скорее всего, там. В этом доме странные вещи творятся». «Тогда нам туда», — сказала Яра. Боброк взглянул на нее, на ребенка, и отвернулся. «Эх, сказал он тоскливо, — «Свалились вы на мою голову!» «Еще вчера мой план был такой — укрыть вас в безопасном месте и хорошо подумать, оглядеться, провести разведку и дальше действовать небольшим подготовленным отрядом. Существовала договоренность, что за нами подойдет катер. Прогулочный, но из списанных пограничных. Он бронированный двигатель у него такой мощности — что в документах ее на всякий случай сильно занизили. Капитан катера бывший «Вент», а бывших «Вендов» не бывает. Он перевез бы нас через Байкал в сторону Иркутска. Если бы берсерки попытались нас тормознуть, у приятеля нашелся бы чудесный немецкий MG-42 с боковым прицелом. «Неплохой прицел». — одобрил Родион, и тотчас трость Боброка, возникнув неизвестно откуда, приподняла ему подбородок кверху. — Неплохой! Сказочный! — Одно мне непонятно, почему наши не могли такой же сделать на пулемет Дегтярева. Боялись, что Гитлер авторские права зажилит. Боброк опустил трость и тяжело задумался. Видно, этот вопрос давно его волновал. «Так что теперь? Эти планы уже в корзину?» – спросила кавалерия, наклоняясь, чтобы заглянуть в лицо Боброку. Автобус качнуло. На миг ее очки соприкоснулись с очками Боброка и Это оттиснулось в памяти яркой фотографией Толстые с кучей диоптрии очки лупы Боброка и щеголеватые в тонкой оправе очки кавалерии – Риня даже почудилась, что одни очки ударились, а другие. «Похоже, в корзину», — сказал Боброк с досадой. «Теперь на голову нам свалится тиль с целой толпой своих ребят. К месту, которое было запланировано как промежуточное укрытие, нам не пробиться. Получается, что мы должны идти в этот дом без подготовки, потому что другие варианты хуже». «Значит, все-таки в дом, без подготовки!» И с Ильей подробно перечислила кавалерия. Боброк не отозвался, словно не услышал, но в его молчании ощущался ясный ответ. За рулем пнуйского автобуса сидел веселый молодой парень. Как его звали, Рина не знала, даже лица не видела, лишь пару раз в профиль, но ощущала, что личность эта крайне беспокойная. Есть такой тип людей, которых ведет по жизни вопрос: а что будет, если? Вот и этот парень, видимо, всю жизнь отвечал на целую цепочку однотипных вопросов: Что будет, если спрыгнуть со второго этажа в глубокий сугроб? Ничего, а с третьего. Ой, товарищ доктор, ну откуда же я мог знать, что под снегом окажется железный заборчик? Что будет, если положить пачку петард под скороварку, а потом сесть на нее сверху? «Да не, не, не пробьет». «Товарищ доктор, да, это опять я, только не надо меня психиатру показывать». Вот и сейчас пнуйский водитель явно задавал себе столь же интересные вопросы, демонстрирующие намерение в короткие сроки добить автобус. Что будет, если резко вильнуть? Что будет, если сильно разогнаться, а потом одной ногой нажать на тормоз, а другой на газ? Кто вообще сильнее, тормоз или газ?» В общем, жизнь для него была полна интересных открытий. Пустых мест было много. Кирилл и Макар прыгали по салону автобуса, как кузнечики, пересаживаясь с одного кресла на другое. У Макара, как известно, были беспокойные ручки по типу «все в дом». Кирюша же, хотя и не страдал клептоманией, сам по себе был беспокойно непоседливый. Увидят шкаф, немедленно попытается в него залезть, увидят запечатанную коробку, сразу попытается узнать, что внутри, вот и сейчас Макар и Кирюша шныряли по автобусу и повсюду совали один свой нос, а другой свои ручки. Селенгинский автобус свернул к мосту. Знатные места, сказал Боброк, глядя в окно. Во времена моего детства здесь было тысячи кур. И они совсем не боялись машин. Машина едет, ни одна курица не подвинется. «Леним было?» — с любопытством спросил Родион. «Кто ж его знает? Может, мало гибло, и они не понимали опасности? Да и машин было на пальцах одной руки посчитать. А потом неподалеку стали строить элеватор». Множество грузовиков каждый день носились через деревню. Куры гибли сотнями. Шоферы насбивают, закинут в кузов, а потом варят там у себя, где у них вагончики. И не сунешься к ним. В деревне мужиков столько нет, чтобы с ними разобраться. Но вот прошло пару месяцев, и вдруг с оставшимися курами что-то случилось». Курицу стало нереально сбить. Она и вправо уклонится, и влево, и подлетит, и поднырнет, и между колесами проскочит. И до сих пор так, прям в кровь пошло. Вывели новую породу кур, байкальская автомобильная. Слушающий боброк водитель гоготнул и, ставя очередной эксперимент, попытался пугануть случайно встретившуюся курицу. Но это была прямая наследница байкальских автомобильных. Курица метнулась через забор, а сам водитель едва не улетел с автобусом в канавку. И у людей, видать, так же. Когда новая технология появляется, ну, там угольное отопление в сырых каменных домах, усиливающее чехотку. Компьютерные игры или опасные лекарства с сильной побочкой. Вместе с технологией приходит и новая, незнакомая раньше смерть. И эта смерть в первые годы и выкашивает, ну, пятую часть популяции. Это же очень непросто сообразить, что грузовик для курс смерть, если тысячи поколений до этого от грузовиков не гибли. А потом выжившие приспосабливаются и живут дальше. Ну, до очередного полезного изобретения. Ул, Макс и Родион не теряли времени даром, осматривали арбалеты, готовили нежданчики для шныровского боя, вроде горсти утяжеляющего песка, который, если бросить ее на малом расстоянии, выкашивает не хуже картечи, Кавалерия с подозрением косилась на девицу Штопочку. Та невинно водила ногтем по кнутовищу перепоясывающего ее бича. И чем тише вела себя Штопочка, чем мечтательнее, прозрачнее, романтичнее был ее обращенный в окно взгляд, тем сильнее кавалерия подозревала, что где-то в карманах ее телогрейки чисто случайно завалялась парочка атакующих закладок. «Ну-ка, милая, выложи все, что у тебя есть. Это не просьба, а приказ», — велела кавалерия. Штопочка покосилась на нее, усмехнулась и начала выкладывать. Коря и Никита смотрели. На соседнем со штопочкой сиденье возникал аккуратный ряд предметов. Шнеппер, пнуфы, кастет, нож с т ручкой, десантный нож. «Еще здесь не все», — приказала кавалерия Штопочка вздохнула, и на свет появилась пробирка медицинская, в которой находились а. вода, б. желтая ягода, в. лист с прожилками, г. немного песка, д. рабочий муравей, который не очень понимал, куда ему ползти, и вертелся на месте. Все упомянутые объекты были тщательно отделены друг от друга кусочками губки, так что каждый находился в изолированном отсеке. Кавалерия закрыла себе глаза ладонью. — Я брежу. — И это было с тобой в самолете? — спросила она. — А что сильно рванет? — спросил Коря. — Сильнее, чем граната. — Да нет, какая там граната? — невинно сказала кавалерия. — Думаю, желтая ягода взорвется примерно как детская хлопушка. На лице у Кори появилось легкое презрение — Он, как бывший военный, видел вещи и посильнее. «Да», — продолжала кавалерия хладнокровно, — «не сильнее хлопушки, но этого будет достаточно, чтобы нарушить целостность губки, не правда ли? И тогда ягода коснется воды. Вода усилит взрыв в десять раз. Лист с прожилками усилит взрыв еще в десять раз. Дальше, или даже раньше, — Пробирка разрушится, и дело дойдет до песка. А песок, он неоднороден, не так ли? Там много разных горных пород, и все они изначально находились в разных местах двушки, верно? Это усилит взрыв еще примерно в десять тысяч раз. И мы еще не учли муравья, о нем я даже говорить боюсь. «Опс!» — с уважением сказал Коря. Хорошая вещь. На сотню танков хватит. Только как это бросать? Сам же из-под взрыва не уйдешь. А нам не надо уходить. Мы шныры. У нас вся надежда на благожелательный к нам авось. Авось не уроню. Авось вода по губке не подтечет. Авось стекло не треснет, когда я всю эту дрянь буду ночью у себя в комнате мутить, сердито сказала кавалерия. С этими словами она сунула пробирку в карман, а костет, перстень, ножи и пнув, и вернула штопочки. Та, если и огорчилась, то не особенно сильно, только хмыкнула и плечами пожала. «Одолжи мне ножик консерва открыть», — попросила ее Рина. «На!» — Штопочка сунула ей один из своих ножей. Задержав нож в руке, Рина хихикнула. «Чего ты?» — спросила Штопочка. «Да так?» — отозвалась Ирина. «Меня сегодня целый день преследует мысль, что «на» во фразах «на тебе хлеб» или «на нож» — это никакой не предлог, а древний побудительный глагол со значением «возьми», и что древние формы этого глагола «на-наю-нама». «Ага», — озадаченно протянула штопочка. «Ну да, понятно». Автобус с отдышкой сполз с трассы и остановился. «Приехали! Выгружайтесь, а я назад. Попытаюсь их запутать, авось за мной увяжутся, время потеряют!» — крикнул водитель. Рина вылезла из автобуса вслед за Сашкой. Вокруг нее носился засидевшийся гавр. Родион, Макс и Ул разбирали оружие. Долбушин вышел и остановился возле Рины, глядя в сторону и подчеркнутый ее, не замечая. Ему хотелось поговорить с ней наедине, но возможности не представлялось. Неподалеку от них к сосне прислонили боброка. Это была сосна на выгнутых корнях, похожая на женщину, которая, приподняв длинную юбку, вброд переходит через ручей. И другие сосны были здесь такие же, изогнутые, кривые, совсем не похожие на те деревья, что встречались им в других местах. Легко можно было представить, как ночью, неторопливо переставляя корни, сосны ползут по земле мелкими шагами. Вдали угадывалось нечто стальное, неподвижное, сливающееся с небом. «Байкал», — сказал Рома. Даня подошел и точно Пега по боку потрепал ближайшее дерево по красноватой коре. «Однозначно, господа, это сосны, но наивы немного смахивают. Вроде бы кто-то собрался нарисовать иву, но передумал и изобразил сосну», — заметил он. Оказавшись в лесу, бывший берсерк Рома преобразился. Он то и дело отделялся от остальной группы и нырял в чащу. При малейшем подозрении падал на живот и полз, не обращая внимания, как выглядит со стороны. Видно, придерживался того мнения, что лучше десять раз показаться идиотом, чем один раз трупом. «А по тропинке нельзя идти?» – капризно спросила Лара. Сама она плыла, как белый лебедь, и единственной ее тревогой было, кому вручить свой арбалет, чтобы самой его не тащить – Рома, появившись, как из-под земли ручищей, пригнул Ларри шею, чтобы ее голова не торчала выше кустов. «Место нехорошее. Насыпь, и внезапный поворот тропинки. Посади тут пару стрелков, они весь наш отряд перещелкают». И, прервавшись на полусловие, Рома врезался в кустарник. Появился он минуту спустя, слегка разочарованный. Засады не было». Рина с Сашкой шли между соснами, обмениваясь красноречивыми взглядами. Почти все здешние сосны были не только искривлены, но и имели заметный уклон, причем в ту сторону, в которую они сейчас двигались. Все это напоминало двушку. Там тоже сосны клонились, словно указывая дорогу, а искривлены были те из них, что находились на краях двушки ближе к болоту. Видела шепнул Сашка, а эти и кренятся, и искривлены, вроде как в одном месте и болото, и двушка. Полчаса спустя Боброк остановился. До этого он шел, поддерживаемый Корей и Никитой, что позволяло ему не отставать от других. — Мы почти на месте, — сказал он, ладонью вытирая пот с красного лица. — А дальше, если хотите жить... Делайте только то, что я говорю. Если я говорю, замерли, вы замираете. Если, говорю, лечь в лужу и пускать пузыри, ложитесь в лужу и пускайте пузыри, причем быстро и без вопросов. Одна мысль, что ему в костюме придется ложиться в лужу, вызвала у Влада Ганича кучу эмоций. — А если я не лягу? — спросил он. то я тебя застрелю, и ты все равно ляжешь, чтобы из-за тебя не погибли остальные, — успокоил его Боброк. Впереди был поросший травой холм, мешающий разглядеть, что за ним. Боброк стал с усилием подниматься. Подъем давался ему тяжело. Коря и Никита его поддерживали. На вершине холма Боброк остановился и, высвободив руку, оперся о копье костыль. «Дальше осторожно! Границу не переходим!» — негромко скомандовал он. «Границу?» — непонимающе спросил Родион и в ту же секунду увидел ее. Травянистый холм был перерезан надвое будто ножом. Изрыт он был не глубоко, но извилисто. Склон спускался в неглубокий котлован, в центре которого за частично обвалившейся ограды из бетонных секций стоял дом. «Пока. Просто. Смотрите», — сказал Боброк. От подъема он запыхался, и речь его дробилась, как у Меркурия, и от этого дробления веяло покоем. Шныры жадно смотрели. Дом был кирпично-монолитным, девять этажей, по форме не коробка, а восьмиугольник, усложненный выступами балконов. Кирпич красно-рыжий, местами выкрашившийся и пробитый изнутри, словно в доме временами, оживало чудовище. Одна из железобетонных секций была вывернута, с нездешней силой изогнута и торчала наружу, как причудливый цветок. «Как вам дом? Впечатляет?» — спросил Боброк. «Это ти типовой дом. У меня бабушка в таком же живет», — заикнулся Макс. Боброк сквозь выпуклые стекла очков посмотрел на Макса. «Значит, ты представляешь расположение лестниц, лифтов и квартир. Это хорошо. И, кстати...» «Если ты действительно встретишь здесь свою бабушку, не удивляйся!» Шныры переглянулись. Каждый из них проходил болото и знал, что не к каждой бабушке нужно бросаться на шею, особенно если место, где вы на нее наткнулись, не очень похоже на типичное место обитания бабушек. «Я ее за застрелю», — угрюмо пообещал Макс. «Кого — Кого? — вежливо спросил Боброк. — Бабушку, потому что я знаю, что она не моя б, -б, -б... А вот стрелять не надо, — строго сказал Боброк. — Там такая чертовщина творится, что мы друг друга перебьем. Тем, кого ты примешь за бабушку, вполне могу оказаться я. Или вот она, — он показал на Лиану. «А можно спросить, почему на меня показали?» Мягко поинтересовалась Лиана. «Здесь же много народу. Почему именно на меня? Я что, похожа на чью-то бабушку?» Боброк неосторожно сделал полшага вперед. Земля под его тростью раскрошилась. Потеряв равновесие, он качнулся, но Коря с Никитой, следившие за каждым его движением, подхватили его под руки». Обретя новую опору, Боброк поспешил надежно установить трость и костыль-копье. «Грозен я, нечего сказать. Чтобы меня теперь испугаться, надо очень правильно ко мне подойти. Прямо как начинающий боксер говорит противнику, «Ты встань вот тут, зажмурься и жди». И он расхохотался». Однако Рина заметила, что ни Роме, ни Коре, ни Никите шутка Боброка не понравилась. Боброк переставил трость, быстро выбросил вперед копье и с неожиданной резвостью передвинулся вперед. Потом опять передвинул трость и копье и оказался уже на взрытой земле. «Держимся за мной. Идем не к дому, а вон туда, к бывшей караулке. Идем цепочкой, держим дистанцию». Подняв костыль, Боброк указал на приземистое одноэтажное здание, соседствующее с многоэтажкой, и решительно захромал вниз с холма. Выглядело это так. Отрывается трость, и тело, лишенное опоры, начинает падать. Пока оно падает, Боброк тростью успевает нашарить новую опору, перетаскивает ту ногу, что более-менее служит, перебрасывает вперед костыль, и вот он уже на метр впереди. Коря и Никита не помогали сейчас своему командиру. Вместе с Ромой они внимательно следили, чтобы шныры не слепались и держали дистанцию. Даже когда Боброк, что-то не рассчитав, упал, Коря подошел к нему не раньше, чем тот, устав как жук ворочится на земле, сам рукой подал ему знак, что подходить можно. Не дойдя до караулки метров двадцать, Боброк внезапно остановился и коротко скомандовал – «Стоять!» Впереди была взрытая чуть влажная земля, а на ней следы. В дом охраны они не заводили, а напрямую вели к многоэтажке, обрываясь у одного из окон. Следы выглядели свежими. Обернувшись, Боброк подал знак Родиону осторожно приблизиться. «Ну, что скажешь, следопыт?» Тот присел на корточки и хотел коснуться одного из следов рукой, но Боброк не сильно ударил его по запястью тростью. — Нет, только глазами. Родион морщись потер запястье. Прошли двое. Первый в туристических ботинках, второй в резиновых сапогах. — Старые какие-то сапоги, один без каблука, — сказал он. — Верно, без каблука, — признал Боброк. «И все!» Родион продолжал всматриваться. «Обычно идут с пятки на носок, а тут с носка на пятку. И нигде ни один след не накладывается на другой. Они что, специально так шли, чтобы на чужие следы не наступать?» «Верно, дальше!» — поощрил Боброк. «Ну, вес...» «Мало они проваливались, следы очень неглубокие». «Еще!» «А что еще?» «Ну, дошли до окна, ну, скрылись в доме, шли спокойно, не бежали». Боброк кивнул. «Все верно. Такая вот реклама. Дошли спокойно, и ничего не случилось. Но главного ты не заметил». «А что главное?» «Эти следы ниоткуда не ведут». «Как ниоткуда?» — не понял Родион. Боброк не ответил. Родион скользнул по следам глазами и тихо выругался, досадуя на себя, что не заметил этого сам. Следы возникали из пустоты. «Теперь понял?» — спросил Боброк. «Они пришли из дома спиной вперед. Это первое. А второе... Их было не двое, а всего один». Он пришел в туристических ботинках. Вот там он их снял, переобулся в сапоги без каблука и вернулся в то же окно. А ботинки... Вон они валяются. Боброк махнул тростью. Метрах в пяти от них валялись ботинки. Выглядели они так, словно вначале их вывалили в бетоне, потом подожгли, после чего потушили, окунув в грязь. «Вон из одного ботинка кость торчит. Старого хозяина из него просто выдрали. Интересно, новый хозяин их так с костью и надевал, что ли? Как же у него ноги выглядели?» — спросил Родион. «Лучше этого не знать», — серьезно отозвался Боброк, и, вонзив наконечник костыля, в землю направился к караулке. Приблизившись к ней, он толкнул дверь костылем Выждал немного, стоя на пороге и чутко прислушиваясь, а потом подал знак коре. Тот сунул руку под куртку и извлек короткую дубину, похожую на отпиленную лопасть весла. Верхняя треть дубины имела расширение, вдоль которого в дерево были вделаны зазубренные камни. — Дубина племени Майя, — сказал Даня. Ею и вдохновлялись все камни с двушки. «Все из бывших закладок», — сказал Боброк. «Получить такой дубиной очень неприятно, особенно если ты эльп». «Коря, давай!» Коря прыгнул внутрь. Боброк напряженно ждал, за локоть цепко придерживая Родиона, который тоже хотел ворваться. «Тихо! Коря знает, что делать. Ты пока нет». В приоткрытую дверь караулки Родион видел, что Коря вертится, как шаман, перемещаясь по комнате из угла в угол. Любое новое место, куда он ступал, он прежде проверял минимум тремя ударами своей зазубренной дубины. Проверив первую комнату, он нырнул в коридорчик, после чего вновь вернулся. «Все чисто. В той комнате у них был только один лаз. Я его сломанным стулом отметил», — сообщил он. Боброк кивнул и уперев костыль в порог перебросил свое тело в комнату родион яра ильей и кавалерия последовали за ним голодный илья хныкал и яра успокаивая его делал смешные приседающие движения напевая а -а -а, а а а а илья же откликаясь напевал нечто в стиле у у у, -у". внутри все было без затей железная печка Какие-то книги учета, ржавый огнетушитель, на стене наклеенный лист с телефонами городских служб. Лист сохранился лишь отчасти, полосками, в тех местах, где сквозь бумагу просочился клей. Вдоль стены стояли два ветхих дивана, стол и шкаф с оторванными дверцами. В дыру в кровле проглядывало небо. Родион прошелся по комнате, выглянул в коридор и, вернувшись, хмыкнул. «Очень странный дом, если это дом охраны», — сообщил он. «Почему?» — спросил Ул. «Что обычно делают охранники?» «Охраняют». «Чего охраняют?» «Какой-то объект, чудо, блин». «Правильно? А эти охранники охраняли сами себя. На окнах такие решетки словно тут уран хранился. Внутри еще одна дверь, железная, сплошная, реальная бронеплита». Будто они строили сейф, но не для денег, а сами для себя, чтобы отсидеться в этом сейфе. Если что. А тут, смотрите. Родион показал на четыре кресла с ремнями. Это что, людей привязывать? Спросила Яра. Взглянув на Боброка и видя, что он не запрещает, Родион осторожно опустился в одно из кресел. Людей. Но не привязывать, а привязываться. Здесь все так устроено, чтобы можно было самому затянуть этот ремень, потом этот, потом этот, а сюда просто вставить руку, ясно? В этих креслах охранники чего-то пережидали. Перед этим они закрывали бронедверь, а снаружи было еще окно с решеткой. Странновато, да? Да ну, ерунда, дрожащим голосом возразила Яра. Лучше не пугай меня, мне и так не по себе. В поисках спокойного места, где можно было покормить Илью, Яра скользнула в соседнюю комнату. Ул сопровождал ее. Внезапно Яра издала неясный звук. Ул увидел, что она показывает ему на стену. На отвисших обоях было три послания. Первое представляло собой написанное бурым с подтеками слова «беги». Второе было вырезано прямо на стене, резали чем-то вроде скальпеля. Проба, проба, странно говорить, чужими голосами сознание просачиваться, вдруг мы не совсем, однако тут вот где, здравствуйте, кто не спрятался, тот виноват, но это сотрудничество не вражда, выживает не сильнейший, а кто выжил, достигнуто взаимопонимания. Пока Ул пытался понять смысл, Яро коснулась его руки, показывая на стену напротив. Ул повернулся, и у него перехватило дыхание. Вся стена, точно узором, была покрыта причудливыми буквами, и эти буквы были уже не вырезаны, а словно вытравлены кислотой. Это не-не не ловушка, а парадокс. Мы слились в одном и не за что ездило добро в этом доме. У живущей людей имеется счастье, но не имеются люди. Иногда порой частный случай, что такое «не выжить», как называется, «внезапно ничего». Незачем бояться уже совсем. Все друзья, слон, заинтересован ваше удовлетворение. Это наш успех. Я хотел инстинкт без ключа, но важная составная часть движения, кроме в том числе исходя из «однако», но вы не выживете – но мы желаем удачи, то есть хороший доброжелательный подход с наилучшими пожеланиями вашей». «Ты понял, кто это написал?» — шепнула Яра, дрожа. «Да что тут понимать?» — мрачно ответил Ул. «Тут и понимать нечего. С наилучшими пожеланиями наши». Илья продолжал хныкать. «В центре комнаты пол был проломлен». Рядом стоял стул со сломанной спинкой, и Яра смутно припомнила, что Коря что-то говорил про стул, но что именно забыла, и ей вдруг подумалось, что неплохо было бы сесть, потому что стоя кормить ребенка неудобно. Яра шагнула к стулу, но вдруг остановилась и окликнула Ула. «Посмотри на Илью!» Илья, которого Яра держала лицом от себя и непрерывно покачивала, со странным вниманием таращился в пустоту над стулом. И тут стул вдруг шевельнулся. Яра взвизгнула. Что-то скользкое, страшное, не столько видимое, сколько угадываемое, возникло из дыры в полу, обвило Яре ботинок, дернуло, и без усилия поволокло ее в пустое пространство над опрокинутым стулом. Яра испугалась не за себя, а того, что малыша затянет с ней вместе. «Илью! Возьми Илью!» Закричала она Улу, но Ул совершил нечто строго противоположное. Не пытаясь взять в руки сына, он деловито извлек саперку и с силой ударил по отростку затягивающего Яру. Саперка была отточена как бритва, уже после третьего удара тянущие Яру щупальце, истекая слизью, метнулась в пустоту. Отбросив саперку, Ул извлек шнеппер и дважды выстрелил, вначале из одного ствола, а потом из другого. Первый выстрел в цель не попал, пнув, врезался в стену, полыхнул и проделал в ней дыру размером с арбуз. Второй же, пнув, внезапно лопнул в мнимом воздухе где-то над стулом. Ул услышал звук, похожий на вой, и увидел внешние границы вспышки. На крики Яры из соседней комнаты прибежал Коря, и замахал своей зубастой дубинкой над проломом. Ул видел, как дубинка замедляется, точно проходит через что-то вязкое. Кроме того, на краткие мгновения, что она проносилась над пустотой, дубинка словно исчезала. Наконец вскоре опустил руку и деловито оглядел повисшую на дробящих камнях дубинки слизь. «Было двое. Одного подранил ты, другого уже я. Теперь они ушли», — объяснил он. Ул сидел на корточках возле Яры, осматривая ее ногу. Яра пока не решалась сама посмотреть на нее и тихо охала. Коря наклонился. — Обойдется. Кости целы. Ну — но вот ботинок я бы снял и выбросил, — сказал он. Яра подтянула к себе ногу. Ее добротный десантный ботинок расползался, как мокрая туалетная бумага. Торопясь, она передала Илью Улу и принялась избавляться от обуви, не прикасаясь к слизи. Коря одобрительно кивнул. «Хорошо, что крепкие ботинки и подъем высокий. Будь ты в обычных кроссовках, ногу бы не спасли». «Как ты вообще его увидел?» – спросил он у Ула. Ул приподнял Илью, показывая его Коре. «Он увидел». Не ты? Во дела! восхитился Коря. Прям углядел! ул перезарядил шнепер. И чудо, блин! Пнув и как-то не так взрывались. Первым я вообще промазал, хотя бил в упор что-то тут не то с пространством, пожаловался он. Ясное дело, отозвался Коря. Здесь же заплатка. Чего? Коря повертел головой, соображая, как бы получше объяснить. Заплатка. Эльбы ставят, чтобы проходы свои прикрывать. Дыру в стене от своего пнуфа видишь? Вижу. А теперь сместись. Коря легонько толкнул Ула, сдвигая его с места, и Ул сразу понял, о чем он говорит. Дыра в стене, появившаяся от взрыва первого пнуфа, Исчезала, если смотреть на нее под другим углом Ощущение было такое Точно кто-то тщательно вырезал часть фотографии И наклеил ее на воздух, создав декорацию Наклеил тщательно Но освещение в комнате постоянно менялось Играли тени, света в комнату Пробивалась то больше, то меньше А заплатка оставалась неизменной Боброк окликнул их из другой комнаты «Располагаемся! Нам еще здесь долго сидеть! Ждем ночи и луны!» «Мистика и колдуй бабки!» — поддразнивая спросила Фреда, зная, как венды с пнуйцами относятся к магии. «При лунном свете лучше видны ловушки эльбов. Лунный свет дробится, с разных точек в окно падает, от стен отражается». «Заплатки проще находить».